Глава 10. Массивная и непреодолимая скала приближалась ко мне медленным шагом. С интересом осмотрела, обошла вокруг и довольно хмыкнула. А потом резкий хлопок рукой по спине вывел меня из странного стояния, когда я был готов ответить на эту угрозу максимально быстро. "Хе, это и хорош парень", захохотал этот гигант. А тут вот уж не думал, что у нас на континенте появился такой гений. Ведь мне даже не сообщили о появлении нового вознесенного. Да, надо будет дать в тых свои разведки, чтобы упустили подобное. Похоже, кто-то зря ест свой хлеб, хотя кое-что я тебе все же слышал. Ты все же друг моего ученика, да и вообще успел привлечь внимание многих. Все же нечастны такие случаи, когда появляется сильный маг, и никто не в курсе, откуда он вообще появился. Не расскажешь, а. Давление будто всё нарастало, и промораживающий до костей холод исходил от этого бессмертного, направленный прямо на меня. "Обойдусь", смог взять себя в руки под плотным давлением этой гигантской силы. Расмеялся новый голос. "Ну и правильно. Не фиг всяким незнакомым детькам рассказывать что-то о себе. Эй, не волнуйся так, больше давить не буду. Просто хотел проверить, что ты себе представляешь". Тем более, что ты друг моего ученика, да и моего друга Павла Х спасти. Я бы был тем ещё родом, если бы стал тебе вредить пос такого. Скорее уж наградить тебя должен. Хм. Барин, ты хочешь стать сильнее. Вы же понимаете, что у этого вопроса может быть лишь один ответ, мыкнул я. Ну да, чего ты? -то ну тогда пойдём, выедем, поговорим. Хм. Чуть я привычки молодости вспомнились. Как там сейчас говорят? Не хотел бы провести спаринг со мной? Я замер на мгновение. Спаринг с бессмертным? Да это уж совсем не впервые для меня. Но даже так упускать такой шанс ни за что. И пусть предложил он это не подобранье душевное и явно хочет проверить мои силы, но это ничего не меняет. От таких предложений не отказываются. Да. Вот и славно. Тогда идем. Тут в подвале есть неплохая тренерочная площадка как раз на такой случай. Радостно скалился Йотун. Папа, учитель, одновременно донес снизу незнакомый голоса. Чего? Не мешайте. Не видите, что ли? Я помогаю своему другу с этой силой. Что кричит-то? И кого ты пытаешься обмануть? Ты ведь просто увидел сильного человека и хочешь проверить его силы. Всё надеешься найти достойного противника. Теперь ещё и Кассиуса вот оттянул, поставив руки на бока, грозно посмотрела на Асгард. Во-во, Кас. Не ведись на его добродушное выражение лица. Это настоящий монстр. С ним бесполезно спренговаться. Чуть-чуть перейдёшь определённую границу, и у него просто башню срывает, дополнил Сигурд. Эй, это не начал был Бессмертный, но быстро замолк под тяжёлым взглядом дочери. Ну ладно, всё так. Но разве это что-то меняет? Это будет хороший опыт для парня, тем более что он не такой слабочок, как вы, сможет продержаться дольше. Да и вообще, где мне ещё брать противников? Только свискать среди новичков и ждать, пока они подрастут, а то эти старые пни вообще ничего не хотят делать. Я им сколько раз предлагал помахаться, и ни в какую. У меня такое чувство, что это какая-то болезнь, поражающая только бессмертных. Стоит только достичь определенного ранга, и они тут же становятся жуткими лентяями, запирающимися в своих замках и носа оттуда не кажут. А может вся причина как раз в одном неугомонном бессмертном, от которого только и можно спастись, прятавшись в крепости. каккнула его дочь. Да не бред какой-то. Не волнуйтесь. Мне и вправду самому интересно посмотреть, насколько силён знаменитый йотун. Остановил их перепалку. Когда ещё такой шанс выпадёт? Ого, парень дело говорит. Надеюсь хоть он не разленится в будущем. Я пока надо пользоваться шансом. А где выте что хотите? Но я в этом участвовать не собираюсь. Махнула рукой Астрид и быстро ушла прочь, прихватив с собой сопротивляющегося брата. Я попрошу нашего лучшего лекаря подежурить на площадке. Учитель, только в жизненно важные места не бейте, обречённо вздохнул Сик и махнув рукой пошёл за лекарем. Но мы направились в подвал, на ту самую тренировочную площадку. И судя по всему, он тут явно не в первый раз. Особенно это понятно по огромным выбоинам на стенах. "Крас, ты уверен?" тихо спросила у меня беспокоенная Агня. "Не волнуйся, он не убьёт же он меня", хмыкнул я. Но увидев, как этот здоровяк обычными тренировочными ударами крошит наполненную магией стену, почему-то настроение резко испортилось. Ну, я попробую целить. Удачи. Резко обняла меня девушка и сразу же быстро отстранилась. Тем временем прибыл Сик вместе с лекарем, после чего все наблюдатели удалились в какую-то смежную комнату с небольшим смотровым окном. И тут же активировался барьер, защищающий эту комнату. А вот вокруг нас другого барьера не было. Впрочем, понятно почему. Сомневаюсь, что обычный барьер такого большого размера сможет сдержать силу бессмертного. Так что это просто бесполезно. Обычный камень, напитанный магией, поможет куда лучше. Восстановить потом его куда проще. Ну а защита зрителей куда более концентрирована. Да, и там есть другие маги, что совместно смогут отвести удар. Ну, я надеюсь на это. Иначе тут ничего подобного не делали бы. Ну что, готов? 하다รัส на скалыо бессмертный, когда мы заняли позиции. Готов, кивнул ему, одновременно накапливая заряд для атаки. Тогда вперёд, нападай первым, дам тебе фору. Ну, и я не стал отказываться. Первые концентрированные чёрные молнии начали свой путь прямо в грудь оппонента и были заблокированы обычной ледяной стеной, вдруг появившейся из ниоткуда. Но это было вполне ожидаемо. Следующие мои атаки тоже не принесли плодов, и неважно, что это было. Здесь из магии оказались почти бесполезны. Атаки напрямую со спины и сверху не причинили противнику никакого вреда. Он вовремя успевал блокировать их доом, даже не двигаясь со своего места. "Это всё?" в его голосе мелькнула нотка разочарования. "Хочешь больше? Ты это получишь". Я стал концентрировать всё больше и больше магии в одной точке, скорей я уже не смог полноценно контролировать эту мощь, и молнии стали непроизвольно вырываться из моих рук. Но даже так я продолжал, пока наконец не понял: пора. И вот он тем временем с интересом рассматривал мою подготовку. Зря это он так расслабился, ведь уже через секунду огромная ветвистая молния достигла цели, упёрлась в появившуюся ледную стену и моментально пробила её, попадая прямо в грудь бессмертного. Это разрушение ледяной стены и разлетевшихся осколков поднялась пыль, и стоило ей осесть, как я увидел довольно ржущего бессмертного с разорванной одеждой и большим ожогом на груди. Вот, это именно то, чего я так долго ждал. Сила, мощь. А я росла, и должен признаю, давай теперь давай поиграем по-настоящему. Оскарёлся он и тут же контратаковал. В мою сторону полетели десятки сосулек, каждая из которых с лёгкостью могла пробить меня насквозь. Пришлось уклоняться от большинства из них, парочку же отклонить своими молниями. А бессмертный не сдавался, продолжая атаковать, не сходя с места. Очень похоже на стиль Сигурда, хотя тут всё же чуть более подвижен. Ну да, это же его ученик. Мы с Стегом спринговали с десятки, если не сотни раз, и отлично знаю его тактику. И пусть со временем она вида изменилась, подстраиваясь под меня, но основа всё те же. И я знаю, как этой тактике противостоять. Так что сейчас опробуем это на учителе. Достой же мощные атаки, как я соторил недавно, мне просто не дадут времени. Но это не важно. Не всё можно решить грубой силой. Я продолжил уклоняться от его атак. Было тяжело, но возможно. Было видно, что это не радует йотуна, но он сдерживается. Да и вообще, мужик явно куда больше любит ближний бой, но не спешит вступать в него. Ну да, он же обещал Фору зря. Тем временем я выпускал свои атаки одновременно с этим, пока он скрывался за тенью льда, и второй рукой создавал немолчущих меег, сырза же уходящих под землю. Затратно. Очень затратно. Вся же земля была напитана большим количеством маны, и прогресс её своими змейками был тяжеловато. Приходилось использовать куда больше магии, чем обычно, но оно того стоило. Напитанная магией земля скрывает моих змеек от его чувств, позволяя подобраться ближе. Именно это мне и нужно. Осталось только правильно распорядиться подобным преимуществом. И вот, спустя несколько минут, я уже сделал пару кругов вокруг оппонента и вдруг резко остановился. Пора заканчивать. произношу и под заинтересованным взглядом здоровяка, выпуская в воздух птичек, что начинают окружать его со всех сторон и атакуют. Ожидаемо, он закрывается полупрозрачным куполом. Зря, зря, зря. В тот же момент начинают действовать мои змейки, что уже добрались до цели, разом появляются из-под земли прямо под его ногами и делают своё дело. Теперь уже была испорчена его обувь и штаны, и появилось несколько новых весьма неприятных ожогов. <смех> это то, чего я так долго ждал, наконец-то. А ты очень интересный парень. Но теперь я не буду сдерживаться. Тут же сорвался он вперед, устремившись в ближний бой. Я пытался защититься, достал глефу, отгоняя его молниями, но все это было бесполезно. Этот безумный берсерк просто пер на пролом, игнорируя мои атаки, иногда просто принимая их на себя. Честно говоря, выглядело это страшно. Когда на тебя летит такая скала, что игнорирует все твои атаки, это жутко. Ты не знаешь, что делать в подобной ситуации, как защититься, как ему противостоять. Все поглощающее дикое мощи, против которой ты просто ничего не можешь сделать. Ну и результат оказался предсказуемым. Спустя всего 5 минут после его контратаки я проиграл. И это я ещё считаю, что неплохо продержался. Кого другого размазали бы ещё в первые секунды боя. Да, я не использовал всю ярость И вообще мог бы выложиться куда сильнее, но ведь и он явно не использовал все свои силы. Это было ожидаемо, но все равно немного обидно. Все же пока я не соперник подобным монстрам. На арену выбежали мои товарищи и лекарь. Первым делом бросившийся к Йотуну. Ну да, хоть я и проиграл, но выглядел куда лучше чем оппонент. Да со мной все в порядке. Ты же мальчишку посмотри. С последним ударом я походу переборщил, как бы внутренние органы не повредил. Лекарь переместился ко мне, провёл светящейся рукой рядом с животом и проверил остальное тело, после чего достал флакон с зельем и передал мне. "Всё в порядке. Зелье лечение тут вполне справится", кивнул мне, после чего вернулся к старику. "Ты точно в порядке?" спросила обеспокоенная Агня. "Не волнуйся, было даже весело". "Это точно, парень, было весело. Я ожидал от тебя такого". Обычно мы где молнии куда более мы прямо Ленины катнула Лик. И всё же очень знакомо у тебя с тельбоя палатке. Да, очень знакомо. Думаю, вам нужно вернуться в комнаты и отдохнуть. Тут же сменила тему флейм. Да, можно и отдохнуть. Подкрепиться тоже не помешает, одобрительно кивнул Йотун. Спорить с ним никто не стал, и мы удалились по своим комнатам. Зелье, что выдали мне, оказалось крайне высокого класса. Не успел я дойти до комнаты, как все боли уже прошли. Им мне стало значительно легче. Все же удары у противника были, что надо, будто со скалой бился, и в меня кидали камни. Но все закончилось. Это был познавательный опыт. Пожалуй, я не прочь с ним сразиться как-нибудь еще раз, но попозже. А сейчас просто упал спиной на кровать. Вот только долго наслаждаться ничего не деланием мне не дали. Минут десять спустя раздался тихий стук в дверь. И зашел посетитель. Да вот кого я совсем не ждал тут увидеть. Господин Йотун резко вскочил с кровати. Да тихо ты тихо! Ухмыльнулся он, показав руку, чтобы я не шумел. И ненадолго, пока не хватились. Хотел сказать спасибо за спаринг. Давно такого не было. Да, пока ты мне не соперник в полном смысле этого слова. Но если будешь и дальше так прогрессировать, то будет очень интересно сразиться с тобой вновь. да уже в полную силу. И да, не считай спаринг действительно наградой. Тут уж скорее мне поблагодарить за него надо. Найти ну противника, с которым можно выпустить пар очень сложно. А я тебе ещё должен за помощь спасения моего друга. Так что просто запомни это. Если понадобится помощь, ты знаешь, к кому обратиться. Я понял вас. Слегка склонил голову в благодарности. А ведь он почувствовал, что я тоже не сражался в полную силу. Чего и стоило ожидать от бессмертного. Эх, да, ищу кое-что. Раз уж выпала такая возможность перед дальше, что до неё я тоже когда-нибудь доберусь. Это достало уже сжигать все мои послания на подлюте. Я ведь психануй когда-нибудь лично заявлюсь. Поможешь со он? Э, вы, наверное, ошиблись. Ой, парень, не начинай, отмахнулся ётом. Ты думаешь, Я не заметил эти ее типичные ухватки. Шея тебя явно лично учила. Это чувствуется, если знать, на что смотреть. Пусть тельбую вас отличается, но основы. Да, основы явно дни. И не волнуюсь, я никому не скажу. Если уж она решила скрывать своего ученика, то пусть так и будет. Это не моё дело, хотя это отличная идея. Будет должна. Вот как раз пусть парингом я отдаст долг. Она вас испепелит за такое. Мягнул я, не став больше отпираться. Вот это мы как раз и проверим. Ну, я вас предупредил. Пожал плечами. Но я видел ее в гневе и поверьте, даже несколько лет назад она была сильнее, чем мы сейчас. Да, она никогда не сражалась со мной в полной силу. Да и вы тоже. Но я это просто чувствую. Ваш лед растает. И я все же рискну. Довольно ухмыльнулся он. Ты, главное, передай послание. После этих слов бессмертный просто покинул мою комнату. Угу, а ты таки с моим учителем решил сразиться? Да она его раскатает. Нет, это я его раскатаю даже просто за подобные мысли. Шея не проиграет, я это чувствую. Да и вообще не позволю я ему ее беспокоить. Лучше уж сам стану сильнее и не дам даже приблизиться к учителю. А то гиш чего захотел. Недовольно поморщившись, я вновь откинулся на кровать. Все же отдых мне просто необходим. Именно этим я и занялся. просто блаженным ничего не деланием и лишь спустя несколько часов наконец смог пересидеть себя и встать с кровати. просто живот начал возмущаться, что жрать пора. и очень вовремя это я. вскоре появился Сик, позвавший меня перекусить. что ж говорить, у дураков мысли сходятся и желудки походу работают в одном режиме. но после легкого перекуса в виде пары стейков нас ждала хорошая новость. предатели наконец смогли разговорить. И сейчас верхушка семьи собиралась, чтобы выслушать его оправдания. Как неудивительно, но меня тоже пригласили. Похоже, Сигурт и вправду не соврал, что меня признали другом семьи. Иначе даже не представляю, почему человека не из клана могли бы пригласить услышать возможные тайны семьи, и я это оценил. Мы спустились ещё один подвал, где нашёлся тот самый предатель, прикованный цепями к стене. Вид у него был весьма печальный. Норстоги, матом, крова потёков и других следов допроса. Впрочем, несмотря на это, он находился в сознании. Однако мне совсем не было его жалко. Предатель иного и не заслуживает. Пожалуй, это одно из страшнейших преступлений, которое нельзя прощать. Что ж, тогда послушаем, что же такого он может рассказать.